кушать или есть. Еда играет огромную роль в нашей жизни, а мы о ней до сих пор не вспомнили. Правильно ли это? Надо бы пообедать. Прежде чем сесть за стол, нужно что? Вымыть руки? Это бесспорно. Но неплохо бы также знать, какой глагол следует употреблять: есть или кушать? Наверное, вы не расслышали, что слово кушать устарело, что оно церемонно, подобострастно, некультурно. Это господа раньше кушали, скажут вам. А у нас сейчас опять все господа выходит глагол кушать в наш применим. Впрочем, нет. У нас демократия, а народ хочет есть. Кушать подано, садитесь жрать, пожалуйста. Ну, таким приглашением к столу можно всех гостей распугать. А вот сказать: "Кушайте, пожалуйста", будет весьма уместно. Глагол кушать можно употреблять и говоря о ребёнке. А в всех прочих случаях литературной нормой считается употребление глагола есть. В русском языке всегда существовало много синонимов слова еда. Некоторыми из них мы до сих пор пользуемся в разговорной речи: харчи, пища, снеть. А вот такие слова, как сыть или ять, нами уже забыты. Зато нам хорошо известны производные от них прилагательные сытый и всеядный. Однако я увлеклась, а ведь обещала обед. Итак, на первое сегодня бульон. Бульон слово очевидно французского происхождения, от глагола bouillir кипетить. В буквальном переводе означает отвар. А на второе выберем шашлык. Шашлык слово тюркское, переводится как мясо, приготовленное на вертеле. Слово пришло к нам только в 17 веке. Что же это получается? До 17 века наши предки не ели такой прелести, как шашлык. Ещё как ели. Только называли это блюдо по-другому верчёны. А компот а слово «компот» изначально вообще не являлось кулинарным термином. Оно означало беспорядочное смешение предметов и явлений, от латинского «compositus». Первыми в кулинарном значении его стали употреблять французы, а на Руси был свой компот, который называли «взваром». Впрочем, важно не только то, что ты ешь, но и в какой компании обедаешь – Обидайте в компании добрых, весёлых и грамотных людей. Ведите застольные беседы, среди которых могут быть и разговоры о нашем родном языке.